Глава 19 Королевский звездочет хохотал. Утирал слезы, прихлебывал из бокала и снова хохотал. Король хмурился, морщился, крутил в руках кубок, но не останавливал своего верного слугу. Действительно, есть над чем посмеяться. Король как мальчишка встретил в парке девчонку и потерял голову таскается за ней, отменяя аудиенции и совещания, убегает с балов и приемов, прячет ее ото всех за семью заклятиями, в то время как во дворце томятся невесты. А еще просит своего астролога прикрывать его побеги. Его величество и сам сильный маг, но и придворные у него не дураки, заметили уже исчезновение, прятки с охраной и невнимание к невестам. Внешне Дагобер хранил невозмутимость и продолжал выполнять обязанности. Но подарки девушкам раздавал спокойно, без эмоций, а на привороты и зелья реагировал с равнодушно скучающим видом. Знал, что после рождения великой королевы все эти уловки на него не действуют. жанлис остановил, наконец, хохот звездочета король. «Скажи мне, как? Ведь ты сам уверял, что привороты и зелья на меня больше не действуют». «Вас не трогают искусственные чувства, не беспокоит навязанная любовь, мой король» ответил сразу, став серьезным астролог. А вот настоящий интерес вполне может возникнуть. «Но у меня же есть невеста!» – сжал губы Дагобер. Астролог развел руками всем своим видом, показывая, что он всего лишь верный слуга короны и не смеет давать советы. «Ты так и не нашел примету, по которой можно определить будущую королеву?» В голосе монарха слышалось обреченное смирение. Он уже понял, что неразбериха в детском крыле будет продолжаться еще минимум два года. Его жизненный опыт и те испытания, которым постоянно подвергали его невесты, закалили его выдержку, но пока не позволяли относиться ко всему этому легко. Увы, звезды молчат. жанлис сочувственно подсокал языком и подлил его величеству наливки. Узнав о том, что невесты не отказываются от конфет с ликером, а няньки нередко прикладываются к Хересу на кухне, Дагобер снял запрет на спиртное. Во всяком случае, в башне звездочёта его можно было не прятать. Так что же произошло сегодня? Осторожно поинтересовался астролог, когда король опустошил кубок и мрачно уставился туда, где приветливо сиял огнями дом капитана Тулана. Она вышла из ворот Академии не одна! Возмущенным тоном выпалил король. Жанлис спрятал улыбку в бокале. Четыре каких-то юнца в потрёпанных мантиях вели ее под руки. Да на их рожах написано было, что им даже пустой кошелек доверить нельзя, не то что девушку. Я думал, они отпадут сразу, как за ворота выйдут. Но нет, до самого дома довели, да еще на чай с пирогом остались. Какая безответственная молодежь пошла, поддакнул звездочет и поинтересовался. А вам чаю не налили, ваше величество, и пирога не отрезали? Король поперхнулся наливкой и покраснел. Да там же защита, махнул он рукой. С виду простая, а она кручена, словно кружево Так что я воронам обернулся и наставень сил. Кто этих студентов знает, вдруг натворили бы чего. А в доме женщины одни». «Ну да, ну да», – покивал головой старый маг. «Всего-то магичка и оборотница, да еще жена капитана, наученная юнцов калкой гонять». Король бросил на астролога колючий взгляд и сделал вид, что заинтересовался куском сыра. «Так, чай попили, а дальше что было?» Не унимался хитрый старик. «А дальше рада гостей провожать пошла. А они давай перед ней кланяться, извиняться. Даже собирались утром зайти, чтобы на занятия проводить. Вроде как они виноваты перед ней в чем-то». Задумался Дагобер, припоминая увиденную им сцену. «А девушка согласилась?» «Нет, отмахнулась, сказала, что по утрам с сестрой ходит, а сама на меня посмотрела». Монарх так задумался, что не заметил, что проговорил последнюю фразу вслух. «Так девушка знает, что вы ее сопровождаете?» – деликатно спросил звездочет. «Откуда?» – удивился король. «Я же за ней под личиной хожу, или под невидимостью, вороном вон иногда». «Вороном?» – оживился астролог. «А часто вы так вороном?» Да каждый день почти, нахмурился, осознавая догобер. «Если спешу, то прямо из кабинета вылетаю». После этих слов Его Величество некоторое время просидел молча. В его жилах действительно текла кровь оборотней воронов, но родство было дальним. Первый раз он обернулся очень давно, лет в семь. Это произошло почти случайно. Юный принц забрался на крышу летнего дворца, покатился вниз, зажмурился, зная, что внизу его ждет брусчатка двора, и взлетел. Потом долго метался над крышей, пугая мелких птах, устал, влетел в окно своей спальни, свернулся на кровати и вернулся в человеческий облик. С тех пор ему несколько раз удавалось обернуться, но почти никогда осознанно. Каждый раз это была ситуация, угрожающая жизни и здоровью, или просто громадный стресс, как на приеме послов из Альдавиры. Жесткие воинственные жители этой страны часто нападали на торговые караваны Индерии. Переговоры помогали мало, речь шла уже об откупах за жизни купцов. И тогда Дагобер обернулся прямо в шатре и, громко каркнув, тюкнул клювом в макушку самого упрямого альдовирца. Ко всеобщему удивлению, тот рассмеялся, и переговоры прошли лучше, чем Дагобер надеялся. А теперь он легко меняет облик, стоит ему пожелать. Началось же все желание увидеть, что делает Радмила в саду. Официально интересоваться девушкой король опасался, даже имя ее не сразу узнал. А теперь вот сидел озадаченный в башне звездочета и мучительно думал, что если магичка как-то влияет на его оборотническую кровь? Может, потому он на нее и отреагировал так остро? Вдруг среди ее предков тоже были вороны? Или Тулан ей все же родственник? Говорят, малышам-оборотням важно расти среди соотечественников. Или это просто магия красивой женщины? Или притяжение ее магических сил? Тогда почему ни одна из невест не вызвала у жениха такого интереса? Брюнетки среди них есть, и сильные магички тоже. Астролог не стал мешать размышлениям его величества, но печально покачал головой. Ох, и слепы же бывают люди в поисках того, что лежит у них под ногами. Уловка Радмилы сработала. Молодые маги, чувствуя себя виноватыми, проводили первокурсницу до дома, а там попали в плен теплого обаяния Снежаны. Сытный пирог, вкусный чай, уютная атмосфера семейной гостиной. Студенты растаяли и потихоньку проговорились про заказ. Рада сделала вид, что пропустила признание мимо ушей. А вот Карина сверкнула глазами и растолковала, что маг в семье один, а детей пятеро, и всех надо будет учить, или копить приданное». После этих слов маги быстро засобирались в общежитие, а мать семейства положила им с собой пирог и бутылку домашнего сидра. Проводив внезапных гостей, девушка задержалась на крыльце. Весь путь до дома она чувствовала взгляд в затылок, да и теперь, казалось, кто-то смотрит. Поежившись, Рада вернулась в дом и поделилась мыслями с сестрой, убиравшей со стола посуду. «Ты зачем про младших рассказала?» «Чтобы эти придурки голову включили!» Шепотом ответила Карина. Родители не поощряли крепкие словечки. «Пока тебя подставляют и сами вылетят. В магическом братстве тайн не бывает, как у воинов. А если своего подставил, рано или поздно узнают и выгонят». «Ты права», – изумилась знанием сестры Радмила, забирая поднос с чайниками и сливочником. «Я и не подумала», – добавила она искренне. «Ты не знала просто», – отмахнулась младшая. А я с друзьями Кирана однажды папу возле караулки ждала, вот и услышала. «Спасибо, что вмешалась», — Рада опустила голову, рассматривая пустые чашки, и призналась. Падать на глазах у всех было очень неприятно, да и парни смеялись. Сначала хотелось их обжечь, потом в грязь макнуть или на лед уронить. Еле удержалась. «Хорошо, что удержалась», — сморщила нос оборотница. «А то вытаскивай тебя потом из магической тюрьмы». Сёстры рассмеялись и провели остаток вечера в гостиной, безмятежно обсуждая с матерью грядущий поход по магазинам. Погода менялась, и нужно было прикупить шерсти на тёплые шарфы, капюшоны и жилеты, а заодно проверить сундуки с зимней одеждой. Вдруг что-то нужно заштопать или заменить. Утром рада в академию не пошла единственной выходной она собиралась посвятить работе над артефактами в подвале. Девушке надоел таинственный преследователь, поэтому она всю неделю искала в академической библиотеке информацию об артефактах, показывающих истинный облик. Оказалось, что сделать зеркало истины она не может, не хватит навыков. А вот простое кольцо-окуляр ей по силам. Нужно лишь раздобыть кристалл горного хрусталя, немного серебряной фольги и, собственно, оправу на которой можно будет закрепить заклинание. Все необходимое нашлось в мастерской, и Радмила с утра засела за работу. Сначала нужно было огранить кристалл, изобразив из камня размером с ее большой палец некое подобие вытянутой линзы. Простая полировка не годилась. Девушке пришлось поэкспериментировать. И все равно первый кристалл для ока не годился. С ювелирной точки зрения он получился прекрасным. Блестел гранями, сверкал на солнце, Но маленькая ошибка в расчетах превратила камень в недорогую, бесполезную сверкалочку. Вздохнув, Рада отложила бракованный камень, выпрямилась, размялась и услышала, что Снежана зовет ее обедать. Решительно выбравшись из-за верстака, Магичка тряхнула руки, заглянула в умывальню, поправила прическу и появилась в столовой. «Мама, папа, я тут!» Родители повернулись к ней с довольно странным выражением лица. «Что такое?» Удивилась Радмила. «Руки я помыла!» Снежана махнула рукой в сторону красивого букета, стоящего в незнакомой ради вазе. «Это десять минут назад принесли». Подозрительно изучая красивый бело-голубой фарфор, идеально вписывающийся в интерьер гостиной, сказал капитан. «Может, мама соседу понравилась?» Неловко пошутила девушка. «Там карточка была. Для тебя». Брови Тулана сошлись на переносице. «Мы не открывали». «Но любопытно узнать, откуда твой поклонник знает, какого цвета стены в этой комнате». Радмила застыла, но выручила ее Карина. «Пап, да это, наверное, те маги, которые Раду уронили, извиняются». Услышав о том, что его дочери кто-то хотел причинить вред, оборотень выпустил когти и крепко сжал подлокотник. «Пап, ты да не переживай. Они извинились и проводили меня домой, а мама их потом на чай с пирогами пригласила». Торопливо объяснила Магичка. Снежана мягко погладила супруга, пожатой в кулак ладони, и сняла крышку с одуряющей пахнущего жаркова. Разговор прервался. Как можно говорить, когда нос забит запахом жареного мяса с перцем, а рот слюной? Когда мясо было съедено, и служанка внесла чайный поднос, капитан снова взглянул на букет и спросил дочь. «Карточку откроешь?» Рада подошла к букету и действительно увидела конвертик, привязанный к горлышку вазы узкой шелковой лентой. Распечатав его, она нашла небольшой кусочек картона без единой надписи. В первую секунду девушка огорчилась, а потом даже обрадовалась. Пустую записку можно было спокойно показать отцу. Только капитан от чего-то нахмурился еще сильнее. Потом взял бумагу и обнюхал. Подобравшаяся кора тоже потянула носом и удивленно пожала плечами. Ничем не пахнет. Совсем. Конверт пахнет цветочным магазином, руками продавца, землей, чернилами, клеем, а внутри только бумагой. Магия. Теперь уже ради стало интересно. Она взяла карточку и атаковала ее всеми известными ей заклинаниями. Все было напрасно. Во всеобщем веселье не принимал участие только магистр Альфредус. Он успел навестить своего двоюродного брата, королевского звездочета, и теперь наслаждался собственным ощущением «я все знаю, а вам не скажу» и «пирогами с яблоками».